Глава 49. девятая Скажем честно, не такого приема я ждал, когда упоминал имя Чию. Не знаю даже, на что именно я рассчитывал, но как минимум на то, что градус агрессии будет снижен. В результате же количество агрессивно настроенных эльфов, целящихся в меня из луков, арбалетов и странных непонятных орудий, увеличивалось с каждым шагом. Город, открывшийся моему взору, вначале показался небольшим, ведь дома скрывались между деревьев. И только общий дом эльфов, почти такой же, как ворота коти, возвышался над остальными, словно гигантский дуб. И в самом деле напоминал издали замок. Вот только деревянное от основания до самой крыши. А главное, деревья эти были живыми. Они будто срастались стволами, превращаясь в монолитную стену. С крышей было сложнее. Я не представлял, как может дерево обеспечить нормальную защиту от дождя и снега. Но все оказалось довольно просто. Эльфы были не дураками и в ветви вплели куски черепицы и прозрачных разноцветных стекол. Долгоживущие знали толк в строительстве и умело сочетали то, что для человека могло быть просто несовместимым. Так мебель в первом зале безделья была самая обыкновенная. Гамаки, пуфики и кровати предлагали просто отдохнуть с дороги, прежде чем идти дальше. Но, судя по некоторым спящим, покрывшихся легко различимым слоем мха, они здесь задержались значительно дольше, чем следовало. К сожалению, мне не дали рассмотреть местные залы обжорства, где готовились тысячи блюд, гнева, в котором отрабатывались боевые техники, гордыни и самолюбования, картин, статуи и прочих искусств. После прошлого посещения эльфов мне, если честно, особенно хотелось заглянуть в зал похоти или на крайний случай жадности, аналог имперского банка. Вместо этого нас сразу провели в величественные залы зависти. Именно здесь заседали самые влиятельные лица эльфийского сообщества, борясь за толику власти друг с другом. Над всеми придворными и вельможами на огромном троне, состоящем из цельного живого дерева, восседал самый главный объект зависти — князь Молох. Богатый, одетый в сотканные, будто из серебра и золота одежды, он выглядел, как и подобает правителю. Даже балахонистая одежда не могла скрыть его рельефную мускулатуру. Острые скулы только подчеркивали нарочито мужественное лицо, а густые зеленые брови нависали над темно-янтарными глазами, в которых играли искры ума и озорства. Из сплетенных в тонкие косы волос торчали короткие деревянные рожки. По мне, так ему куда больше подошли бы доспех и меч, а не ткани, перо для написания указов. В момент, когда нас ввели в центральный зал, Молох как раз заканчивал раздавать распоряжения своим подчиненным по очередному вопросу. Сразу создавалось впечатление, что посланник от императрицы эльфов это всего лишь рутинное, давно наскучившее событие. Интересно, а если я назову свое имя, данное мне законной супругой, это произведет должный эффект? Но пока с этим и подождать можно. «На колени перед князем!» скомандовал глава стражи, одетый в причудливо украшенный доспех. Лягушка в страхе спряталась за моей спиной. Видя, что я не собираюсь кланяться, копейщики подошли ближе, почти касаясь остриями шеи. Но пока бить не решались. а может, просто ждали приказа. «Подведите их ближе!» — усмехнулся Мол. «Какой любопытный экземпляр! Когда мне сказали, что какой-то самозванец назвался посланником Вечной Принцессы, да еще и сказал, что она сменила фамилию на императорскую, я, если честно, был заинтригован. Но таких наглецов, которые не кланяются к князьям, я не видел очень давно!» «Ты слишком уверен в себе или слишком глуп?» «Мы не равны», — вернул я улыбку. «Но не в ту сторону, о которой ты думаешь. Однако с представлением можно и подождать». «Ты думаешь, я не в курсе, кто ты?» — рассмеялся Молох. «У меня в подполе уже второй месяц сидит ваш Виконт». Пусть он и отлично держался для чистокровного человечишки, но наши мастера боли совершенствуют свои навыки сотнями лет. Он выдал все свои знания до последней капли. Пусть его рассудок при этом и треснул. «Он еще жив?» — спросил я с любопытством. «После нашего разговора ты присоединишься к нему и сам все узнаешь», — рассмеялся Мал. а под пытками уверенно отдашь все, что мне нужно. Пусть не через месяц, но у нас впереди целая вечность. Даже если ты считаешь себя до сих пор наследным графом дождливой крепости, твое владение далеко отсюда, и в лучшие его годы было гораздо меньше моего по размерам. Пусть в этих землях я и зовусь князем. Мой титул — «Младший принц Алинеля». И никто не имеет права присваивать титул селерантилов без прямого наследования крови и духа. Все прямые потомки императорского рода давно мертвы, а в ответвлениях слишком мало истинной крови, чтобы заявлять права на престол. Никто еще не пережил попытки на него сесть. Да, пока не было возможности до него добраться, но уверен, с Божьей помощью я справлюсь и с этой задачей. Улыбнулся я как мог многозначительно. «Ты уже слышал о главном событии этого тысячелетия? Или старший брат не посчитал нужным поставить тебя в известность?» «О, и о каком же?» «Святогор вернулся. Бог солнца восстал из мертвых и сейчас восстанавливает свои силы». «Чушь! Всего лишь домыслы!» — отмахнулся Молох. Раз в сто или двести лет появляется какой-нибудь дурной пророк с парочкой сбывшихся предсказаний, который во все горло голосит о пробуждении божества. Но правда в том, что он давно мертв, как и императорский род. Есть только мы и наши поступки. О, ты даже не представляешь, насколько ошибаешься. Я не смог сдержать смеха. А если бы ты сказал это в лицо ему... «Жизнь твоя была бы короткой, но мучительной. Я лично присутствовал во время его возрождения. Я видел, как он лепит тело, словно из глины, как парит на своих крыльях, поднимаясь из подземелья, из храма скрытого бога солнца». «Чушь!» — фыркнул Молох. «Если бы это произошло, об этом трубили бы на каждом углу». а королева эльфов уже собирала бы священное воинство для уничтожения империи. А что дальше? Что будет в прямом противостоянии эльфов против империи, ты подумал? Сколько твои войны продержатся против боевых дирижаблей, танков и пароходов, паровых доспехов, против подконтрольных орд орков, свинцеплюев, дварфов, а главное магии демонов? Тысячи лет назад все их воинство состояло из нескольких сотен бойцов, но они победили гигантскую империю селерантилов. Сейчас они ее даже не заметят. Ты слишком много знаешь для того, кто не в курсе, что мы с братом не в ладах, и слишком далеко забрался для считающего, что длань превосходит нас во всем, нахмурившись, сказал принц Молох Алиенельский. «Последние слова перед тем, как тебя закуют!» «Именем Бога Света Святогора я вызываю тебя на дуэль!» Мне оставалось только надавить на его гордость и надеяться, что желание показать себя перед подчиненными пересилит здравый смысл. А еще, что он знает только о том, что было при мне, когда я уходил в первый поход. Ведь о возвращении мне лунного стервятника и находке Кладенца ранее знать не мог. Я буду сражаться только с тем, что у меня есть. Ты же вправе использовать все, что угодно». «Оригинальный способ самоубийства!» — рассмеялся Мал. «Для того, кто лишен магии и ограничен ошейником, вытягивающим силы в особенности». «Но почему нет? Я живу достаточно долго, чтобы научиться любить боль врагов и наслаждаться течением битвы. Уберите столы и расчистите нам место! Давненько я не убивал графов!» «Что сказать? Принцесс, я только трахал, но ты не в моем вкусе!» На мое оскорбление Молох лишь улыбнулся, не поведясь на провокацию. Все же он недаром был правителем, и сейчас явно будет весело. Эльфы, вошедшие в силу, оставались такими до скончания своих веков, и опыт сражений у них был явно больше, чем у меня, на пару тысяч лет. Единственное, на что мне оставалось уповать, на его чрезмерно раздутое самомнение». Отказавшись от предложенного превосходного доспеха, будто от ненужной безделицы, противник взял протянутую ему глефу. Оружие было подстать владельцу, стоило его рукам сомкнуться на рукояти, как по деревянной поверхности засветились зеленоватые руны. Оно будто ожило, одновременно являясь гибким, как змея, и твердым, словно сталь. «Не знаю, что за магия это была», но оружие явно не из простых. «Держись чуть позади и не вмешивайся», — сказал Елигушки. лягушке. Девушка неуверенно кивнула. «Надеюсь, в этот раз проблем не возникнет и ее не возьмут в заложницы у меня за спиной. Все же право дуэли почти священно». «Ты готов умереть, раб?» — с ухмылкой спросил принц. «Отрабай и слышу», — пожал я плечами. Но могу я узнать историю клинка до того, как разрублю его пополам? Все же нехорошо, если такое оружие пропадет, даже не оставив памяти. «Вечный дракон не то, над чем может посмеяться такой, как ты», — улыбнулся Мал. «Я уничтожу тебя одним лишь воинским умением, даже не прибегая к магии или рабам. Так ты поймешь, что значит истинная сила». «Не сомневаюсь. Вот только я уже встречал легендарных мастеров. Посмотрим, насколько ты от них отличаешься». Говорить, что я при этом был одет в паровой доспех и обожрался эликсирами не хотелось. Сейчас у меня даже магии усиления не было, так что оставалась только надежда на сообразительность и изобретательность в бою. А еще на кладенец, который я привычным движением извлек из перевязи. Глефа сверкнула, словно зеленая молния, но ударила на несколько сантиметров ниже, чем я рассчитывал, рассекая доспех, словно бумагу. Рану обожгло, словно кислотой, и, попятившись, я понял, что клинок оружия выделяет едва заметный яд. Я с таким никогда не встречался, и два следующих удара только подтвердили мою правоту, оставив новые ранения. Мне не справиться.